«Галилеянин победил!» Кроткий учитель из Бенгалии сломил сопротивление гордой души. Рамакришна не имел более покорного сына, чем великий кшатрия, созданный, чтобы повелевать народами. Настолько полным стал их союз, что минутами их тождественность казалась осуществленной. Теперь уже приходилось скорее умерять веру этой пылкой души, не умевшей ничего не ни желать, не давать наполовину. Рамакришна знал опасность этого. Она кидалась, шумная, метущаяся, требовательная, от познания к любви, от абсолютной необходимости размышления к абсолютной необходимости действия. Она хотела бы объять все сразу. В последнее время жизни Рамакришны, Нарендра часто настаивал, чтобы учитель даровал ему самую высокую степень подсознательного познания Бога и высший экстаз, из которого нет возврата, нирвикальпасамадхи. Рамакришна упорно отказывался от этого. Однажды рассказывал мне свами Шивананда, присутствовавший при том, что происходило в саду Кассинора близ Калькутты, Нарендра действительно достиг этого состояния. Увидев, что он в беспамятстве, а тело его стынет, подобно трупу, мы побежали к учителю в большом волнении и сообщили ему о случившемся. Учитель не проявил никакого беспокойства. Он улыбнулся и сказал «Прекрасно!» и пребывал в молчании. Нарендра снова пришел в сознание, и отправился к учителю. Учитель ему сказал, «Итак, понимаешь ли ты теперь? Теперь эта высшая степень познания Бога останется под ключом. Ты должен будешь исполнить работу матери. Когда ты окончишь ее, она отопрет замок». Нарендра сказал учитель, «Я был счастлив в Самадхи» и я забыл мир в бесконечной радости. Я прошу вас, сделайте, чтобы я остался в этом состоянии. «Стыдно!» — закричал учитель, — что такие слова исходят от тебя. Я думал, что ты — обширное вместилище жизни, а ты хочешь оставаться поглощенным своей личной радостью, как обыкновенный человек. Это богопознание! Станет для тебя столь естественным, благодаря милости матери, что ты сможешь в нормальном состоянии познать единое божество, единое во всех существах. Ты сделаешь великое дело в мире. Ты принесешь людям духовное познание и облегчишь страдания смиренных и бедных». Он провидел роль, выпавшую на долю Вивекананды и заставил его взять эту роль на себя. «Обычные души, — говорил он, — боятся учить других. Негодное дерево хочет только плавать на воде, все равно, каким образом. Как только на него сядет птица, оно тонет. Но Нарендра не таков. Он подобен тем толстым стволам, что носят на себе, плавая по ганге, зверей, И людей.